Глава 19. Когда-то Железный Совет шел по чужому плоскогорью, оставляя позади целые цивилизации. Теперь, лоб в лоб, столкнувшись с собственной историей, он возвращался по своим следам через их руины. Вот место, где раньше стоял храм, а может и целый священный город. Рельсы ложились в тени разбомбленного Зиккурата, И дым от паровозов вставал над переплетением лиан. Костыли крошили изуродованных мраморных богов, запутавшихся в корнях. Удары молотов Железного совета сотрясали мертвые дома. Сажа ложилась на барельефы, изображавшие битвы небожителей. Железный совет прорывался сквозь город, опутанный плющом, мимо башен, обреченных на разрушение. «Есть у меня один старый знакомый», — сказал комитету Иуда. «Когда-то мы были партнерами. Одно время он служил правительственным чиновником. Теперь работает на большой концерн, но ухо держит востро. У нас с ним общее прошлое, а иногда ему бывают нужны големы для работы. Тогда он приходит ко мне, и мы беседуем». Иуда рассказывал Каттеру об этих странных встречах, когда Пениго, ставший его врагом, едва не лаял на него от злости, но все-таки приходил выпить с ним. Это были не споры, а какие-то представления. «Я и вижусь-то с ним только потому, что он сообщает мне информацию, которую я передаю Союзу», — объяснял Иуда. «И, по-моему, по он не так глуп, чтобы совсем ничего не понимать». «Просто он как бы делает мне подарок», — комитет внимал. В него входили и люди постарше, и помнившие Нью-Крабюзон переделанные, и бывшие околопоездные шлюхи. Но больше половины делегатов были молоды. Они еще не родились или пешком под стол ходили, когда возник совет. Они смотрели на Иуду. «Слухи ходят всегда. Я расспросил его по-своему». Так что он думает, будто сам мне все рассказал. Он и объяснил мне, что происходит. Вы слышали про войну с Тэшем? Подробности им известны не были. Но не заметить противоборство, от которого сотрясался весь бас-лак, совет не мог. Да и искатели приключений из Буша приносили новости. Была бойня в проливе Огненная вода. Его теперь зовут Кровавым. Морскую магию ведьмократии удалось одолеть» и флот переходит в наступление вдоль всего побережья. А это тысячи миль. И еще одна экспедиция вышла в путь несколько недель тому назад. Подводные лодки под прикрытием обычных кораблей. Может быть, даже под руководством Гринделоу, не знаю. Они идут сюда. Путь, конечно, не близкий, но они наверняка где-то недалеко, если они не высадились уже. Город ведь вас так и не забыл. «Там помнят Железный Совет, слава ему! Люди шепчутся о вас, пишут на стенах Железный Совет. Парламент вас не простил и не забыл того, что вы сделали. А теперь они знают, где вы». Иуда подождал, пока тревога собравшихся уляжется. «Нельзя всю жизнь прожить, скрываясь. Вы это знали. Как они пронюхали Бог весть!» Слюни господни, 20 лет прошло, что угодно могло случиться за это время. Один бродяга сболтнул другому, тот третьему, и так дальше. Кто-то из ваших мог пробраться в Нью-Крабизон, попасться и выдать информацию на допросе. Среди вас мог оказаться шпион. Он продолжал говорить, перекрывая поднявшийся шум. Новые техники дальновидения, не знаю. Главное, что теперь им известно, где вы». «Вас обнаружили. Я даже не знаю, насколько давно. Через какотопическое пятно, через степи Галаджи, через леса и прочие места, по которым нас провел Курабин, войска не провести ни за что». «Но ведь сначала его с нами не было, Иуда», — подумал Каттер. «На что же ты рассчитывал?» «Однако война все изменила, потому что теперь пролив огненная вода открыт». Они идут вокруг, морем. Они пытаются пройти мимо Тэша, затем вдоль маруахмских берегов и высадиться на краю степи. Угроза приближается не с востока, а с запада. До сих пор такое было невозможно. Сестры, товарищи, члены совета, все вы в смертельной опасности. Пощады не будет никому. Сюда придут, чтобы вас уничтожить». Вам не позволят жить, поэтому уходите. И еще, сестры, им надо покончить с вами сейчас, как никогда раньше». Иуде сложно было объяснить совету, какой хаос царил теперь в Нью-Корбюзоне. Старики вспоминали собственные стачки и то, чем они закончились для них. Но даже они смутно помнили Нью-Корбюзон, который к тому же был за много тысяч миль от них. Иуда попробовал освежить их память. «Там кое-что происходит», — сказал он. «Им надо привести назад ваши головы, чтобы сказать горожанам. Смотрите, что мы сделали. Смотрите, что будет с теми, кто попытается бунтовать. Смотрите, что стало с вашим советом. Они идут, чтобы уничтожить вас. Пора в путь. Пора снова класть рельсы. Надо уходить». Идите на север, куда глаза глядят, хоть в тундру. Ледяной поезд с погонщиками медведей. Доберитесь до моря, холодный коготь, куда хотите. Прячьтесь, только не оставайтесь здесь. Потому что они придут, они найдут вас и не сложат оружие до тех пор, пока не отправят на тот свет всех вас, всех до единого. Конечно, можно и спрятаться. Внезапно и пылко зашептал Дроган Каттеру в ухо. Но есть и другая возможность. Вернуться. Скажи им, пусть возвращаются. Скажи!» Он просто шептал, а не приказывал, но так настойчиво, с таким неожиданным пылом, что Каттер повиновался. Несколько дней оцепеневший совет не принимал никаких решений. Выстроенный ими город не вызывал в делегатах никаких сентиментальных чувств. Они всегда настаивали на том, что поезд – их настоящий дом, а все постройки – лишь дополнение к нему, как вагоны без колес. Но жизнь, налаженная за долгие годы, средства к существованию, добытые тяжелым трудом, вот чего будет не хватать. «Нам лучше остаться. Мы справимся со всем, что бы ни случилось», объявили молодые граждане Совета. Но их родители, переделанные – тут же бросились объяснять своим детям, что такое Ньюкробюзон. — Это вам не стадо бариначей, — говорили они, — и не банда конокрадов. Тут совсем другое дело. Послушайте, что говорит Лев. — Да, но теперь у нас есть технологии, о которых господин Лев при всем к нему уважении не имеет и понятия. Магия мха, облакомантия, он о таком слышал? Эти виды колдовства они переняли у загадочных местных племен но родители качали головами. «Это же Ньюк Робизон!» «И думать забудьте, это вам не кот чихнул!» Иуда развернул складное зеркало, которое принес ему из города Каттер. «Здесь только одно!» — сказал он. «Второе разбито, а без него это просто игрушка. Но даже будь у нас второе, все равно этого не хватило бы. Надо уходить!» Самых сообразительных вирмов послали за сотни миль от совета следить за побережьем. Прошла неделя. «Ничего не обнаружено», — сказал первый, вернувшись. И Иуда разозлился. «Они близко!» — предупредил он. От конкретных советов он воздерживался. Зато дрогон, как сумасшедший, твердил совету. «Надо вернуться!» Он неустанно повторял жителям города, что это их долг. Его рвение удивляло многих. Каттер пошел на танцы. Его успокаивали грубые посиделки. Пьяные парни и девушки отплясывали деревенский вальсок. Он тоже менял партнерш, пил и закусывал дурманящими плодами. Он нашел крепкого паренька, который позволял тискать себя, в том числе за причинное место, и даже целовать, пока все это напоминало не секс, а мальчишеские забавы вроде борьбы. Потом, когда Каттер вытирал руки, парень внезапно разговорился с ним о том, что предпримет железный совет. «Конечно, мы уйдем, это все знают», — сказал он. «Думаешь, мы плюнем на то, что говорит Иуда Лев? Только одни говорят, что надо идти на север, другие — на юг, и никто не знает, куда направиться. А у нас, у меня и еще кое-кого у кого, есть план». Мы хорошо подумали и придумали вот что. Идти надо не на север и не на юг, а на восток, по своим собственным следам. Пора вернуться домой, в Нью-Крабюзон. Тогда Каттер понял, что Дроган тут ни при чем. Такова была воля народа. — По-моему, что-то приближается, — сказал Курабин, голос лишенный тела. Дроган подхватил. — Они это знают и потому все больше и больше тех, кто хочет вернуться в Нью-Крабюзон. «Нет», — ответил Иуда. Каттер видел, что им владеют противоречивые чувства. Гордость, страх и злость, отчаяние, смущение. «Нет, они обезумели. Это же смерть. Они не выдержат натиска одного батальона. Как же им справиться с городом? Какой смысл бежать от одной милиции к другой?» Нельзя им возвращаться. Они делают ставку не на это. Ты же сам их подначивал, разве нет? Своими разговорами о том, что там происходит. Они решили, что их появление будет последней каплей, и ситуация переломится в их пользу, Иуда. По-моему, они не ошибаются. Они хотят вернуться к народу по дороге, усланной лепестками роз. Вернуться домой, в новый город. — Нет! — ответил Иуда. Но каттер видел, как взволнованы Помрой и Элси. Волнение пробивалось даже сквозь его, каттера, насмешливую сдержанность. Поднялся страшный шум. Так всем хотелось назад. — Все дело в скорости, — заявила одна переделанная старуха. По пути сюда мы оставляли на земле много лишних рельсов, на случай, если придется ехать обратно. Теперь, когда на нас охотятся, надо пройти много миль, чтобы оказаться в безопасности. Придется ехать быстро, дорога нас ждет. Миля там, другая здесь. Глупо не воспользоваться ими. Она притворялась, что высказывает лишь практические соображения. Иуда спорил, но Каттер видел, что он горд желанием своего совета вернуться назад и участвовать в нынешних нью событиях. Страх заставлял Иуду отговаривать своих сограждан, а чувство истории наоборот. «Вы не знаете», — говорил он кротким голосом, — «вы не знаете, как все будет, что там происходит. А нам надо, чтобы вы жили. Это самое главное». «Я, черт возьми, был вашим бардом, и я хочу, чтобы вы жили. Дело не в том, что нужно вам, господин Лев, при всем уважении к вам, а в том, что нужно нам. Нам нельзя драться с этими ублюдками, мы должны бежать. Так пусть наше бегство будет осмысленным. Давайте пошлем в Нью-Крабюзон весточку. Пусть знают, что мы идем домой». Так говорил молодой человек, рожденный через пять лет после совета и возвращенный в степях. Затем встала Ангари и с пафосом начала. «Я родилась не в Нью-Крабюзоне», после чего разразилась сагой о своей тяжелой жизни. «Я никогда не думала, что у меня будет своя страна. Теперь моя страна — железный совет, и какое мне дело до Нью-Крабюзона?» Но Железный Совет — неблагодарное дитя, а я всегда любила таких. нью не заслуживает благодарности. Я была там и знаю. А мы — дети, которые завоевали свободу. Мы одни такие. А теперь, когда другие дети тоже решили проявить неблагодарность, мы можем им помочь. Каттеру показалось, будто прибытие их отряда вместе с Иудой — Освободила Железный Совет, избавила его от какой-то скованности, и на поверхность выступило некое стремление, до того не проявлявшее себя. Делегаты Совета приводили разные доводы, призывая вернуться в Нью-Крабюзон, но на самом деле их устами говорила жажда, сокрытая в душе каждого. Сцены мятежа, описанные Иудой, воспламеняли их. Когда Каттер попытался облечь свое ощущение в слова, у него ничего не вышло. Они пришли из такой дали, такой ценой, предупредить совет о том, что ему надо спасаться, а он хочет развернуться и пойти назад. Но Каттер чувствовал, что в возвращении совета есть своя логика, хотя и не мог выразить ее словами. Пока он слушал «Ангари», Это чувство овладевало им и другими тоже. Когда ангаре закончила, граждане Совета стали с возгласами «Ура!» выкрикивать ее имя, а потом принялись скандировать «Нью-Кро-Бю-Зон!». Омрай и Элси ликовали. Они не ожидали такого поворота событий. Курабин довольно хмыкнул, хотя нью кро -бюзон» вызывал в нем не больше теплых чувств, Чем Тэш, предавший свои монастыри. Просто жители Совета и их теплый прием впечатлили его. Он радовался, что сможет внести свою лепту в их усилия. Дроган был в восторге. Иуда молчал, напуганный и гордый. Страх Иуды не укрылся от Катера. Совет должен, по-твоему, остаться легендой, да? — думал он. — Это мы идем домой, не дает тебе покоя. Ты еще больше любишь совет за это, но ты его творец и хочешь, чтобы он был в безопасности, чтобы он оставался мечтой для всех. Каттер понимал, что ради железного совета Иуда пошел бы на что угодно. Любовь его к совету была всепоглощающей. Они разрушили город, снесли домишки из прутьев и грязи, общественные здания превратили все в пыль собрали урожай, какой был. Многие из граждан Совета чувствовали себя оскорбленными. Вечный поезд, даже с обновленным подвижным составом из того, что нашлось в диких землях, корявые бревна и камень, не мог поместить всех. Сотням людей придется снова плестись пешком у поезда в хвосте, как делали раньше лагерные приживалы. Некоторые отказались ехать, одни ушли в горы, Другие решили фермерствовать на насиженных землях в бывшем кольце железной дороги. — Вы умрете, — сказал Иуда, — как только они придут. Все ответили грубовато-сердечными шутками. — Бравада быстро с вас слетит, — подумал Каттер, — когда самые сильные и хорошо вооруженные отряды милиции придут сюда за советом, а найдут лишь горстку стареющих фермеров. Он наблюдал за оставшимися, зная, что они обречены, и желал им быстрой и легкой смерти. Каттер не знал, была ли Ангари любовницей Иуды, но видел, что их любовь друг к другу непритворна и глубока. Конечно, он ревновал, но не больше, чем ко всем остальным, кого любил Иуда. Он привык любить без взаимности. Последнюю ночь, перед тем, как Железный Совет покинул свое степное убежище, Иуда провел с ангари. Каттер сидел в одиночестве, обхватив себя руками, и вспоминал свою возню с тем мускулистым парнем. На следующий день все собрались. Каттер вышел на окраину города, где дикие травы смял поезд и потоптали фермеры. Здоровяк Помрой уже размахивал там своим мушкетоном, словно серпом. И Элся обнимала своего возлюбленного за талию. И Дроган в широкополой шляпе ввел выпрошенного у конезаводчиков совета скакуна, двигая губами и шепча неизвестно кому. И трава шевелилась под ногами курабина, что шел или шла, тайными тропами по подсказке странного башка. А им навстречу, рука об руку, шли Иуда с ангари, И любопытные утренние букашки кружили возле них. Следом двигался железный совет. Скоро его гражданам предстоит класть рельсы, выстроившись в шеренгу, разбивать камни, вести извилистый путь между глыбами песчаника, но пока они просто идут вперед, железный Эллипс сделался прямой. Жители совета снова стали строителями. Разведчики и лозоходцы. Охотники и землекопы, а прежде всего, конечно, укладчики рельсов, разорвали кольцо, окружавшее их город, и снова вытянули его в прямую линию, повернув ее вспять, туда, где земля еще хранила их прежний слабый след. С далекого запада на них надвигалась кровожадная милиция, солдаты, жаждущие убивать. Железный совет содрогался и двигался вперед, на восток, домой. Вот как все было. А теперь перед ними лежал край воистину дурной земли. Вот оно, здесь. Это его край. Край как пятна.